Глава десятая. Мы сидели с Кириллом под навесом, пили холодный лимонад и смотрели на море. Я с трудом сдерживала слезы и думала только об одном — что делать? В голове не укладывалось, кому мог понадобиться конверт. Если его поднял кто-то из постояльцев в отеле, что он будет делать с ним дальше, посмотрев фотографии и... И прочитав записку. Первый вариант. Выкинет от греха подальше. Кому нужны чужие секреты и скелеты в шкафу? Если бы я нашла подобный конверт, то приняла бы именно такое решение. У каждого из нас достаточно своих проблем. Кому нужны чужие? В таком случае срабатывает поговорка: меньше знаешь лучше спи. И хорошо, если выкинет так, что никто не найдёт. Это самый лучший для меня вариант. Второй вариант сам по себе достаточно печален. Тот, кто найдёт конверт, внимательно ознакомится с его содержимым и отнесёт в полицию, считая, что любое совершённое преступление должно быть наказано. И всё же есть маленькая надежда, что этот вариант не сработает. Люди приехали на отдых, насладиться морем и солнцем. Бегать по полицейским участкам, давать показания и бороться за то, чтобы правосудие восторжествовало, им хочется меньше всего. Хотя у нас есть борцы за справедливость, от этого никуда не денешься. И за эту справедливость они готовы пожертвовать всем, чем угодно. Хочется всё же надеяться, что таких не так много. Третий вариант вообще абсурдный. Тот, кто завладел конвертом, находит меня и начинает шантажировать точно так же, как тот, кто сделал фото. Конечно, ни о каких инструкциях и указаниях не может быть речи. Злодеев будут интересовать только деньги. Это может вылиться в шантаж, а может быть замаскировано благородным поступком. Мол, я нашёл конверт, Не знаю и знать не хочу, что внутри, но готов его вам вернуть за хорошее вознаграждение. Финансовую благодарность никто не отменял. От этих мыслей у меня вновь начала раскалываться голова. События той страшной ночи проносились в моём воображении как наяву. Меня раздирало столько внутренних страхов, что я понимала, больше никогда не останусь в темноте без света. Я почему-то стала больше всего бояться остаться одна и в темноте. Каждую минуту чего-то ждала. Только еще сама не понимала, чего именно. Пока я полностью погрузилась в свои мысли, сидящий рядом Кирилл рассматривал фотоальбом в своем телефоне и постоянно прокручивал снимки своей жены. У меня сердце разорвалось на части «Кирилл». Когда я видела, как он страдает. Ты сам себя доводишь. Зачем постоянно смотришь фотографии? Не знаю. А как не смотреть? Я ведь живой человек. Просто скучаю. Ника, а тебе не кажется, что ты на неё похожа? Я это сразу заметила, но промолчала. У нас есть что-то общее. Просто у неё губы более пухлые, грудь больше, волосы длиннее. Она современнее, ухоженнее, что ли. Но типаж один. Можно сказать, она модернизированная и улучшенная моя копия. Я старалась шутить, чтобы успокоить своего нового друга и подтвердить, что с его новой женой по красоте никто не может сравниться. Согласен. Типаш один. Теперь тебе понятно, почему я смотрел на тебя как невменяемый в нашу первую встречу. Она была такой, когда только приехала покорять Москву, и мы познакомились. Ты так напомнила мою жену до операции, что я чуть не лишился рассудка. Она делала операции, Значительно увеличила грудь, сделала губы, нарастила волосы и ресницы, хирургическим путём исправила форму носа. Потом ещё подкорректировала скулы. Они стали более выразительными. Лицо даже немного поменяло форму. Скулы заострились. Появилась красивая треугольная форма но стал более тонким и выразительным. Она всё это сделала? Но ведь это очень больно и дорого. У неё работа такая. Она должна была соответствовать образу, который хотели видеть фотографы. Кто-то после пластики теряет свою красоту. Инге же она пошла на пользу. Пластика подчёркивала её сексуальность. Ей хотелось, чтобы ею восхищались, и никто не смел выискивать недостатки. Она мечтала сделать головокружительную карьеру, стать иконой стиля. Инга была особенная. Она не боится боли. Кирилл уже сам путался и говорила же не то в прошедшем, то в настоящем времени. Но нельзя было не заметить одно: Он сильно переживал и волновался. У неё притуплённое чувство страха. Наверное, именно поэтому она не побоялась пройти путь от симпатичной девушки до роковой красотки. Всегда стремилась к совершенству. Кирилл закрыл в телефоне папку с фотоальбомом жены. Его лицо исказилось болью. Извини, Тебе, наверное, неприятно слушать о другой девушке постоянно. Ничего страшного. Мы же с тобой друзья. И это не просто какая-то девушка, растерябившая твоё сердце. Это твоя жена. Ты всё переживаешь из-за конверта? Я уже перестаю понимать, за что мне нужно переживать и чего надо бояться. Наверное, уеду домой. Ты серьёзно? Кирилл, ты же сам видишь. Последнее время мне не до шуток. Думаю, это правильное решение. Мне лучше вернуться. Здесь больше нечего делать. Ну почему? Потому что всё пошло совсем не так, как я мечтала. Отдохнуть и расслабиться я точно не смогу. А сидеть, трястись от страха, изводить себя жуткими мыслями Или т сознание не готово. Непонятно, к чему всё это приведёт. Но ведь ты же хотела избавиться от депрессии. Хотела, но боюсь, тут она разовьётся ещё больше. Ты не хочешь поделиться, что с тобой приключилось? Нет, не хочу. Почему ты не видишь во мне друга? Потому что с некоторых пор мне больше не хочется никому верить. Я знаю, какими последствиями это чревато. А я считаю, не стоит всех встреч под одного ребёнку. Люди разные. Я понимаю, когда человек обжигается на молоке, он дует на воду. Но это совсем не тот вариант. Иногда нужно не бояться просить помощи. Я пока не готова. И когда ты собралась улетать, чем быстрее, тем лучше. Уверена, что по прилёту твоя семейная жизнь наладится, всё будет хорошо, ты опять начнёшь жить со вкусом. Издеваешься? После всего, что я здесь пережила, боюсь, по приезду мне вообще жить не захочется. Когда полетели в Париж. Куда? Моё лицо вытянулось от удивления. Париж? Ты же мечтала увидеть этот город. Считать твои мечты сбываются. Эта мечта не может исполниться без финансовых возможностей. А они у меня на данный момент самые минимальные. Я недавно хорошо подрастратилась. Париж не дешёвое удовольствие. Я тебя приглашаю. Плачу за твою мечту. Ты серьёзно? Ну, конечно. Разве такими вещами можно шутить? В голосе Кирилла послышалось обида. Я, конечно, не олигарх, но кое-какие накопления у меня есть на карте. У тебя загранпаспорт с собой? Я как чувствовала. Девнула я обрадованна, когда собиралась в поездку, сунула его в сульку. Так, на всякий случай. Подумала, в хозяйстве всё пригодится. Кирилл, так не бывает. Я счастлив, что на твоём лице появилась улыбка. Ну так что, летим? А как же отель забронирован на 2 недели? Ты уже заплатила за 2 недели? Да. С меня взяли деньги при заезде. Лично я плачу посуточно. Сейчас попробуем решить. Когда мы вновь подошли к стойке ресепшн, администратор приподняла очки. Пока никто не принёс ваши документы, сочувственно произнесла она. Но вы не расстраивайтесь. Их могут принести в любой момент. «А мы по другому поводу. У нас резко изменились планы. Мы хотим съехать из отеля. Давайте решим, что делать с нашей оплатой». Сразу взял быка за рога Кирилл. «Вам у нас не понравилось?» «Что вы, отель прекрасный. Просто моя спутница очень плохо себя чувствует на жаре». Во избежание несчастного случая ей лучше вернуться домой. Доктор велел не купаться, не загорать. Здоровье в этот раз дало сбой. Нужно хорошо подлечиться. Мы к вам обязательно вернемся. Поскольку в период высокого сезона с постояльцами в отеле не было проблем, значит, мой номер не будет долго пустовать» а этому мне вернули заплаченную сумму и удержали всего лишь незначительную часть денег. Приехав в аэропорт, мы стали ждать регистрации и сели в кафе выпить по чашечке кофе. Я пила кофе маленькими глотками и не знала, что делать в моей ситуации: радоваться от счастья, что лечу в город своей мечты, или плакать от того, что со мной столько всего произошло, плакать мне хотелось меньше.